Глава 26. Речь идет о субмаринах, сказал Джошу Винклеру адвокат, коньком которого было патентное право, об очень серьезных субмаринах. Продолжайте, улыбаясь, проговорил Джош. Они сидели в закусочном Макдональдс, и все остальные посетители были не старше 17 лет, поэтому не имелось ни единого шанса на то, что об их встрече прознают в компании. Вы, заговорил адвокат, «Велели мне искать патенты или патентные заявки, связанные с тем, что вы называете геном зрелости. Я нашел пять, начиная с 1990 года». «Угу». «Две являются типичными субмаринами. Так мы называем заявки на еще не сделанные открытия, так сказать, спящие патенты, которые должны проснуться сразу же, как только данное открытие будет сделано. Классический пример – COX-2». «Слышал», – сказал Джош. Это старая история. Драка за патент на ингибитор COX-2 вошла в историю. В 2000 году университет Рочестера получил патент на ген, названный COX-2, ответственный за энзим, вызывающий боль. Университет тут же подал суд на фармацевтический гигант Сирл, успешно продававший противоартритный препарат Celebrex, который блокировал энзим COX-2. Рочестер заявил, что продажа Селебрекса нарушает его авторские права, даже несмотря на то, что в патенте был сформулирован лишь общий принцип действия гена – подавление боли. В патенте не было сказано ни слова о каких-либо лекарственных препаратах. Именно на это указал судья 4 года спустя, когда Рочестер проиграл. В решении суда говорилось, что патент университета представлял собой всего лишь подобие рабочего плана, и признал его претензии к Сирлу несостоятельными. Однако этот судебный процесс никак не повлиял на политику патентного бюро. Оно продолжало выдавать патенты на гены, практическое применение которых оставалось весьма туманным. В патенте могло говориться, что открытие данного гена имеет большое значение для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфекциями или для подавления боли. Суды признавали, что такие заявления бессмысленны. Но, несмотря на это, бюро продолжало выдавать патенты, и гранты текли рекой. «Переходите к делу», — сказал Джош. Адвокат заглянул в блокнот. «Ваш лучший кандидат — патентная заявка 1998 года на аминокарбоксимуканат метальдегида дегидрогеназы или ACMMD. В патенте говорится о том, что он влияет на возможности нейротрансмиттеров головного мозга. Также действует наш ген зрелости, сказал Джош. Совершенно верно. Поэтому, если бы вам принадлежал ACMMD, вы смогли бы контролировать ген зрелости, поскольку вы контролировали бы его эффект. Мило, не правда ли? Кому принадлежит патент? На ACMMD. Адвокат полистал блокнот. Патентная заявка подана в 1995 году компанией под названием Genco.com из Ньютона, штат Массачусетс. Согласно бумагам, права на все приложения к патентам принадлежали главному инвестору, некоему Карлу Вейганду. А после того, как в 2000 году он скончался, перешли к его вдове. В данный момент она умирает от рака в больнице Бостон-Мемориал и намерена завещать вышеозначенной больнице все принадлежащие ей патенты. Вы в силах что-нибудь предпринять? «Только скажите». «Тогда действуйте», — заявил Джош, потирая руки.